Надеюсь, ты теперь перестанешь строить глазки Диону. Да ничего я такого не делала, притворно возмутилась подруга. Он же безума от своей супруги. У тебя в окружении вообще все красавчики благополучные и счастливо женаты. Наверное, поэтому я и укатила в асварт от отчаяния. Ага, и нашла себе там эльфа, рассмеялась я. Да, довольно протянула Анна. Ну ладно, пойду готовиться к ужину. Так ведь ещё утро.